Голова, в которой применяют отвлекающие маневры. Замок открылся без щелчка, и вслед за ним также совершенно бесшумно распахнулась дверь. В лицо пахнуло стерильным больничным запахом. В палате негромко гудели медицинские приборы, а на дальней кровати сидели двое. Та пожилая женщина, ради которой Артем затеял все это проникновение со взломом, и... «Мама!» Он подбежал к ней, не глядя по сторонам. Но м и л е н а Игоревна даже не встала ему навстречу. За те два дня, что они не виделись, Женщина словно перенесла тяжелую болезнь. Лицо ее осунулось, черты заострились, а под глазами залегли глубокие тени. На сухой бледной коже появились заметные морщинки, а обычно блестящие вьющиеся волосы висели тусклой паклей. «Как ты? Что они с тобой сделали? Ты выглядишь...» Он осекся и в панике сглотнул. Артем, конечно, уже был в курсе про преждевременное старение полукрылых из-за большого выброса сил. Спасибо Антону Сергеевичу. Но одно дело рассуждать про это на примере лично незнакомой Алены Петровны, и совсем другое — видеть, как твоя собственная мама за каких-то жалких два дня постарела словно лет на десять. т и т о в отчаянно захотелось обнять ее, как в детстве, прижаться, закрыв глаза, погладить по щеке и чтобы на ощупь никаких дурацких морщин. Но они были не одни, и поэтому парень лежал кулаки от бессильной злости. и т ё м а это правда ты? т ё м а Она потянулась к его руке, разжала кулак и привычным жестом погладила середину ладони большим пальцем. «Я уж думала, у меня начались галлюцинации от усталости. Как я рада, что ты в порядке!» «Конечно, я в порядке! Что со мной могло случиться?» — проворчал Титов, внезапно смутившись. А «Вот а насчет тебя я сразу б понял. Что-то стряслось, если ты не звонишь сама по сто раз». «А как ты здесь?» м и л е н а Игоревна обвела взглядом всех птенцов и нахмурилась. До нее постепенно начало доходить. «Как вы все здесь оказались? В такое время, да и вообще?» Алена Петровна, до этого сохранявшая молчание, неожиданно всплеснула руками. «Так это ты сегодня утром в палату прорвался. Только теперь поняла. У меня плохая память на лица». Она покачала головой. «Кто бы мне тогда сказал, что ты сын Милены?» Мама Артема с непониманием переводила взгляд с одного на другую. «А Миленочку только сегодня привезли». «Как раз вскоре после твоего незапланированного визита», — продолжила говорить Алена Петровна, но затем осеклась. «А где же? Снаружи у двери должен быть охранник. Где он? Неужели куда-то отошел?» Артем предпочел проигнорировать вопрос и скосил глаза на Черниченко, который все то время, пока Титов общался с нашедшейся мамой и ее подругой, неловко топтался у двери. Никита периодически поглядывал в проем на охранника, аккуратно уложенного ими у стены, чтобы не мешался, но здороваться с Милиной Игоревной не спешил. А вот Вихрева, наоборот, не стесняясь, прошла внутрь и теперь с непроницаемым лицом разглядывала третьего обитателя палаты, болезненно бледную женщину, неподвижно лежащую в окружении медицинской аппаратуры. Артем не приглядывался, но, скользнув по ним взглядом, заметил, как Кэл заботливо поправила покрывало на незнакомке. Он кивнул в сторону больной и спросил у мамы и Беловой. «А это кто? Это из-за нее вы?» Он запнулся, не зная, как вежливо сформулировать «выглядите так ужасно», и вместо этого неопределенно помахал рукой у своего лица. «Хотя ладно, обсудить все можно и позже, в более безопасном месте. Неважно. Мам, Алена Петровна, вставайте, надо уходить. У нас мало вред...» Внезапно в комнате раздался еще один голос, и Артем дернулся от страха и неожиданности. Он повернулся на звук, но в палате никого, кроме них, не было. «Всем добрый вечер!» Человек-невидимка вальяжно растягивал звуки. «Я вижу, у нас сегодня гости!» «Очень приятно, молодые люди, что заглянули на огонек!» Никто не обратил внимания, когда на стене в к л ю ч и л с я экран, и на нем открылось окно видеосвязи. Звонивший не транслировал изображение своего лица, но, судя по всему, прекрасно видел, что происходит в палате. е н о что же вы все замолчали?» е хидно произнес голос. «Не стоило мне вмешиваться, да? Такая оживленная беседа была!» «А это еще кто-то такой? Тот у р о д к о т о р ы й вас похитил?» Артем, ощетинившись, снова обернулся к маме, но та ничего не ответила, и шкрепче вцепилась в его руку, как будто неведомая сила вот-вот разлучит их. «Ну, наконец-то! Хоть один любознательный человек, жаль, что не очень вежливый!» Было слышно, что незнакомец усмехнулся. «Имени вам моего я сказать не могу, да и зачем?» «Может, лучше спросите, Артем, для чего нам здесь так понадобились ваша мама и Алена Петровна, что пришлось их немного задержать?» Титов зябко передернул плечами от осознания того, что неизвестный мужчина прекрасно знал, кто он такой, но постарался ответить невозмутимо, хотя его прямо-таки распирало от ярости. «Это и так попонятно!» И он махнул рукой в сторону пациентки, лежащей без сознания. «Что вы нас совсем за идиотов держите?» «Ну что вы, молодой человек, что вы?» «Совсем наоборот!» «Сразу видно, что вы все очень сообразительные и находчивые ребятишки. Как иначе вы бы смогли обо всем догадаться и пробраться в больницу в такое время? А, кстати, как?» э л л фыркнула, но не стала никак комментировать сказанное. Титов посмотрел на нее и вновь из-под лобья уставился на злосчастный экран. «Вам это не сойдет с рук!» – прошепел он. «В петербургском слете узнают, чем вы тут занимаетесь, сволочи!» Какая-то часть его сознания отстраненно заметила, что он настолько разозлился, что даже перестал заикаться. но эта мысль быстро улетучилась, сметенная лавиной нахлынувших эмоций. «Можно сказать, городской слет и так в курсе», — хохотнул невидимый собеседник. «Э, «Во всяком случае, частично. Но мне в любом случае ничего страшного не грозит. Максимум память подчистят. Такие же у вас правила. Подозревая, что если уж все действительно выплывет наружу, то они там будут очень заняты, вычисляя предателя в собственных рядах и не отвлекаясь на простых людишек. Или, правильно говорить, в собственной стае?» Артема словно обухом по голове ударили. «Не может же быть, что...» «В смысле, на простых людишек? Хотите сказать, что вы не... не...» Титов попытался произнести слово полукрылой, но язык у него привычно о н е м е л Остолбенев, он перевел глаза на Эл, потом на Никиту. «Я не могу!» «Чего ты не можешь?» «Не могу произнести!» Он снова запнулся. «Он не... не...» Глаза одноклассников округлились. До них начало доходить. «Полукрылый!» — закончил за него фразу незнакомец и сделал театральную паузу, словно наслаждаясь выражением лиц, ошарашенных Артема, Никиты и Эллы. «Да, мне известно, как вы себя называете, хоть я и не один из вас. Обычный человек со своими обычными человеческими проблемами. Никаких суперспособностей, представьте себе, так и живу». Он притворно вздохнул. «Но как? Откуда?» — неверяще произнес Артем. «Я не понимаю». «Никто из некрылатых про нас не должен знать, а кто-то из своих просто не смог бы... Да и зачем кому-то выдавать наши секреты?» «О, й юноша, как плохо вы пока разбираетесь в людях!» Невидимый собеседник рассмеялся, но прозвучало это невесело. «Да врет он, Тем! Чего ты уши развесил? Уходим скорее!» Черниченко обеспокоенно переводил взгляд с монитора на одноклассника, не понимая, зачем тот ведет разговоры с похитителем. «Ну почему же сразу вру?» В голосе незнакомца послышалась наигранная обида. «Я могу доказать, что информацию о полукрылых мне передал один из таких, как вы. Человек с необычными способностями. Хотите?» «Погоди, Ник. Несколько минут же не сыграют роли». Артем подошел ближе к Черниченко и добавил злым свистящим шепотом. «Давай послушаем. Это действительно важно. Этот козел должен получить по заслугам». «Важно, кто ж спорит. Только разве он скажет нам правду?» пробормотал Черниченко себе под нос. «Ну что, насекретничались?» Весело поинтересовался голос. «И что решили?» «Решили, что хотим. Д Доказывайте!» Из динамиков послышалось шуршание. «Сейчас, одну секунду. Мне нужно достать телефон. Вы не поверите, но все инструкции, ваш коллега...» «Предатель!» «Ваш коллега-предатель!» Легко согласился собеседник. Присылал мне через голосовые сообщения. «Представляете, как просто! Эти ваши запреты, гипноз... Уж не знаю, как у вас там устроено...» а современные технологии все равно оказались, э, как говорит молодежь, круче. Ребята переглянулись. Голосовые сообщения? Серьезно? На лице Никиты было написано недоверие, а Вихрева и вовсе скептически подняла бровь. Все птенцы рано или поздно пытались преодолеть или обойти запрет, так что неприятное ощущение легкого покалывания щек с внутренней стороны и невозможность рассказать хоть что-то о полукрылых в присутствии некрылатых было всем хорошо знакомо. Сам Артем какие только способы и уловки не перепробовал. Он был уверен, что и остальные также. Но ничего не помогало обойти запрет. Так что сложно было поверить, что проблема решалась так элементарно. Наконец, невидимый собеседник достал телефон, поднес его к микрофону и включил аудиозапись. Приглушенный голос на записи доносился как будто издалека, то удаляясь, то приближаясь. Как будто говоривший ходил туда-сюда мимо микрофона. Так, начну с азов. Полукрылые — это легендарные полулюди-полуптицы, предания о которых сохранились в мифах и легендах многих народов по всему свету. Размеренно вещал говоривший, и ребята словно вновь очутились на уроке по крыловедению. Мы скрываем факт своего существования от обычных людей, потому что иначе на нас начнут охоту из-за способностей. Такое уже бывало в прошлом, поэтому в наши дни существует строгое правило. Каждому вылупившемуся птенцу, то есть ребенку, который проявил способности, Опытный взрослый полукрылый, как правило, алконост, выпивает пожизненный запрет рассказывать о себе людям. Кажется, это все-таки был мужчина, хотя на сто процентов Артем не поручился бы. Но внимание его привлекло другое. Тихие размеренные щелчки на заднем фоне. Когда спустя пару минут запись закончилась, в палате воцарилась тишина. «Ну что, теперь вы мне верите?» — поинтересовался незнакомец. «Сами подумайте, какой мне смысл вас обманывать». а какой смысл говорить нам правду парировала вихреа в о я уверен что вы никому ничего не расскажете милая барышня просто не успеете вот мы с вами еще немного пообщаемся а потом а что это был за звук на заднем фоне перебил его артем щелк щелк щелк никогда не обращал внимания мужчина растерялся явно не ожидая подобного вопроса скорее всего просто помехи слабый микрофон как будто дворники в машине стучат по лобовому стеклу пробормотал эл так тихо что, кажется, ее услышал только Титов. «Похоже на метроном на две четверти», внезапно произнесла мама Артема. В течение всего разговора с похитителем ни она, ни Алена Петровна не сказали ни слова. Белова отвернулась и смотрела в окно. А Милена Игоревна сидела с отрешенным видом и лишь крепко сжимала ладонь сына. Казалось, ее мысли витают где-то далеко за пределами этой больничной палаты. Но нет, она внимательно следила за происходящим. «Да, похоже. А еще на...» Артем посмотрел на Никиту, и тот закончил его мысль. На маятник Ньютона. Какое совпадение, мы как раз недавно видели один такой, да, Ник? Вихрева непонимающе смотрела на них, но в разговор не встревала. «Это ничего не значит», — пробормотал Черниченко. «Таких маятников в мире тысячи». «Одно совпадение и правда ничего не значит, но когда их становится несколько...» «Но ты прав, нужны доказательства посерьезнее». «Эй, ребят, что нам нужно прямо сейчас?» — вклинилась Эл. «Это убраться отсюда как можно скорее. Хватит уже трепать языком!» Милая девушка, невидимый незнакомец, разочарованно ц о к н у л языком. «Что ж вы все прерываете нашу познавательную беседу на самом интересном месте?» У Никиты пискнул телефон, и, прочитав пришедшее сообщение, он побледнел. «Народ, у нас проблемы». Он обвел глазами всех в палате. Макс написал, что на проходной объявились трое чуваков в черной форме, без опознавательных знаков. Он попытается ненадолго их задержать, но... Ему не требовалось заканчивать предложение, и так все было понятно. «Уходим! Быстро! Мама! Алена Петровна, вставайте!» Артем потянул маму за руку, и она неуверенно поднялась. А вот ее подруга даже не двинулась с места. «Я не могу пойти с вами. У них моя дочь. А ты, Милена, иди. Твой сын прав. И как выберетесь отсюда, сообщите обо всем петербургскому слету. Надеюсь, они смогут найти Анечку». Невидимый наблюдатель... Вежливо не вмешивался в происходящее, но в конце концов не выдержал и попытался снова привлечь к себе внимание. «Разве вам не интересно, почему охранник палаты оказался устойчив к выпиваниям? Я могу рассказать, если хотите». Артем притормозил. Он по-прежнему злился из-за того, как выглядела и чувствовала себя его мать. И пытался найти любую зацепку, чтобы вывести мерзавцев на чистую воду. Никита не сильно подтолкнул его в спину в сторону двери. «Тем, включи мозг. Он просто тянет время, отвлекает нас». Титов кивнул, но как-то неуверенно. Тогда Ник подбежал к телевизору и резко выдернул шнур из розетки. Экран тут же погас. Это неважно. Ему по-прежнему нас видно и слышно. Элла указала на камеру под потолком. Да поливать. В пустой палате будет не на что смотреть. Ник прав. Уходим.